Глава 5 В декабре войско на двинулось в сторону дельты Нила, шли не спеша, выслав вперед усиленные караулы. Так добрались до пологой, повышавшейся в сторону Египта местности, ограниченной слева и справа обрывистыми, пересеченными высохшими водотоками увалами. Впереди за возвышением располагался лагерь египтян. За ним местечко Магдалус, откуда было рукой подать до Пелусия, города, прикрывавшего подходы к Нильской дельте. Здесь птицеголовые решили дать сражение. К такому выводу пришли военачальники Навуходоносора. Два дня армии маневрировали выстраивали боевые порядки, отчаянно дрались из-за высоты на левом и правом флангах. Доконец Вавилонинам удалось отодвинуть противника с гребней. Там, согласно плану битвы, навуходоносор разместил отряды союзников: греков наемников из Зарада на левом, ассирийцев и иудеев на правом. В центре, строй птицеголовых должны были опрокинуть колесницы заметно постаревшего Нинурте Ахиддина и пехота Шамгура-Набу. Численное превосходство было на стороне наступавшей стороны, так что если в ночь перед сражением в лагере египтян было тихо и мрачно, то в стане халдеев веселились вовсю. Рахим со своим отрядом попал в резервную эмуку конницы, которой командовал Нереглиссар. Большой начальник доброжелательно ответил на приветствие Рахима, не стал отводить глаз, как поступали многие бывшие товарищи из отборных. Более того, раб Мунгу перекинулся с ним несколькими фразами, поинтересовался, сильны ли нынче птицеголовые, устоят ли. Рахим ответил искренне «Сильны, начальник» и место для сражения мне не нравится. — Чем? — Не видно, что там, на противоположном скате. — Что еще тебе не по нраву? — Союзники, не верю я им. — Ну, им в этом деле не придется участвовать, — рассмеялся реглесар. Рахим сразу замкнулся, насупился. — Вам виднее, — наконец буркнул он, потом не выдержал и добавил. — А если придется? Реглиссар посерьезнил. «Если знаешь что, скажи. Я уже однажды сказал, но вот этих философов он ткнул в сторону выстроившихся в фалангу греков. Я бы поставил так, чтобы они не смогли, сохранив строй, добраться до нас, но только до неприятеля». «То есть не по эту сторону оврага, а по ту?» — посерьезнил Рапунгу. — Так точно, начальник. На том разговора оборвался. Нереглиссар ускакал, и спустя час греки в самом деле с необыкновенно громкой руганью, проклиная египтян, киликийских пиратов, грязных финикийцев, а заодно вонючих халдеев, начали перебираться на другую сторону провала и там выстраиваться в фалангу, на три четверти обращенную в сторону фланга египетского войска. Первыми, сразу после рева труб, вперед была опущена медийская конница и легкие пехотинцы. Медийцы осыпали египтян кучей стрел и в ответ получили такой мощный залп, что всадники так и посыпались с коней. Навуходоносор, наблюдавший за атакой со своего громадного вороного жеребца, сразу почувствовал неладное, решающего преимущества. В стрельбе из луков, которая в сущности подарила победу под Каркемишем, теперь не было. Фараон учел урок и выставил вперед мощные заслоны из лучников. Как сообщили войсковые командиры, войска Нихао были выстроены в две линии с заметным и непонятным зазором между ними. Пробив первую линию, халдеи получали возможность восстановить порядок и сомкнутым строем ударить по второй линии. Что-то не складывалось, что-то никак не складывалось, мелькнуло в голове управителя Вавилона. Ему было необыкновенно жарко в парадных одеяниях, конь под ним тоже парился, под роскошной попоной, всхрапывал громко, неровно, печенью почувствовал, что в чем-то важном он не доглядел, что очень серьезное упустил». Решил, что Кудуру никогда бы не выехал на битву, упакованным вшитый золотом халат, на котором поверх были напялены доспехи. Мальчишка, которого отец драл за уши, никогда бы не доверился разрозненным и путанным сведениям, которые предоставил ему Шаник Зери, начальник гарнизона в Газе, уверявший, что «стоит армии великого и непобедимого Навухода Носора появиться на границе Египта, как фараон тут же встанет на колени». «Хорошо. Что теперь делать?» Он сумел взять себя в руки. Это было куда труднее, чем выдержать паузу в сражении под Каркимишем. Со всех сторон его поздравляли с победой. Хору подножия холма завел торжественный гимн Мордуку, а войска молчали. Молчали лучники и прикрывавшие их щитоносцы, помалкивали бородатые вооруженные копьями мужики — Ударная сила его армии. Смирно вели себя возничие на колесницах. Он подозвал Нинурту Ахаддина и, и приказал «Колесницы вперед! Действовать без меня!» И тут же повернул своего жеребца в сторону исполинского шатра. Только на мгновение правитель представил себе, как египтяне подбираются к этому сооружению, подрубают столбы, как вся эта рухлить заваливается на красноватую почву Синайской пустыни. Тут же отогнал видение. Переоделся быстро. Сам. Лично скинул с коня роскошную попону. Поить нельзя, а кусочек меду можно. Натянул прежнюю помятую неказистую каску и взобрался на радостно заржавшего коня. Прикинул, кого из отборных можно взять с собой, кому можно доверить, передать приказания то умрет, но доберется до места. Стало ясно, что таких немного. Крикнул Иддину, чтобы тот со своими молодцами следовал за ним. Остальным быть постоянно готовыми к атаке. Если кто-то отлучится или запоздает, пусть пеняет на себя. Первая атака колесниц закончилась полным разгромом передового отряда «Вавилонян». Такого халдея еще не видовали. За первой линией египетской пехоты, состоявшей в основном из наемников, ливийцев и корейцев, были выкопаны волчьи ямы с торчащими со дна колиями. Отряды лучников в упор расстреливали возничих и стрелков на колесницах. Темп стрельбы египетских отрядов был потрясающий, при этом они выпускали стрелы только по команде и в указанном направлении. Слитных многочисленных полков в их войске и в помине не было. Не было и похожих на птичьи головы шлемов, в основном каски с гребнями, как у греков, либо шишаки, как у ассирийцев и вавилонян. Раз струна натянута, решил царь, ее следует тянуть на разрыв, пока не лопнет, и тут же отдал приказ всей массе боевых колесниц совершить еще одну атаку. Пехота тем временем должна была вслед за колесницами овладеть пологой вершиной. «Любой ценой!» — орал на Навуходоносор на начальника пехоты Шамгур-Набу. «Любой! Понял! Пусть протрясут животы, пусть все костьми лягут, но на вершине должны стоять мои лучники!» Вавилонское войско, под выбивающий ритм шагов, удары барабанов, подрев труп и визгливый трели флейт, двинулось в решительную атаку. «Воины затянули, э Лиль дал тебе величие, однако без должного настроя». Выпивали, а не ревели. «Ничего, — решил царь, — я их расшевелю. Выбью из них лень, увидят кровь, и заголосят». Теперь обе линии египетской пехоты отошли за волчьи ямы. Вперед выдвинулись стрелки из луков и принялись поливать наступающего врага дождем стрел. Когда колесницы набрали ход — Через прогалы в боевом строю выскочили легко вооруженные пехотинцы, разбитые на мелкие группы. Эти тоже действовали исключительно по команде, и, услышав окрик старшего, начали десятками бросаться под копыта лошадей и ободе колесниц. Песня сразу стихла. Зрелище было невиданное, люди гибли молча, лишь редко истошный вопль вздрагивал над полем сражения». С египетской стороны массово били барабаны, били глухо, увеличивая темп. Вскрикивали трубы, и покорные приказу смуглые живые люди в набедренных повязках с тростниковыми щитами и бронзовыми мечами, не раздумывая, бросались под копыта висли на поводьях, хватались за спицы. Кровь текла рекой, масса растерзанной человеческой плоти превращались в горы, а люди по-прежнему бездумно, словно части какой-то ужасающей мегамашины, продолжали совать свои тела под копыта коней. Боевая песня доблестного Иллиля стихла, увяла сама собой. Потери в колесницах были ужасающие. Пехота так и не добралась до вершины холма. Посылать в бой конницу... «Это было бессмысленно», — осознал Навуходоносор. «Но ведь должно же быть решение! Не отступать же!» В этот момент на холмах, на правом ближнем к морю фланге, обозначилось движение. Какая-то неясная суматоха поразила стоявших там союзников, и уже через несколько минут Навуходоносор заметил, как снялись с места отряды сирийцев, Когда лидеру иудеи, обязанные прикрывать фланг Вавилонского войска. Через несколько минут на вершинах высыпали египетские лучники и принялись обстреливать стоявших внизу халдеев. Огонь их был не опасен, слишком велико расстояние, однако сам факт обхода с фланга произвел гнетущее впечатление на войско. Другая, обнажившаяся с левой стороны опасность была намного страшнее. Фаланга греческих наемников внезапно тронулась с места, и, сопровождаемая редкими лучниками, пришедшими со стороны египтян, начала через левое плечо разворачиваться в сторону халдеев. Копья греки держали остриями вверх, дистанцию между бойцами не соблюдали, им еще надо было преодолеть широкий и глубокий овраг. Вот когда они взберутся на эту сторону... Когда сплотят ряды и перейдут на бег, наберут скорость, тогда и опустят копья и с наскока ударят во фланг вавилонским лучникам и пехоте. Направление их атаки лежало под острым углом к линии вавилонян. Так что, если они сомнут заслон, то выйдут в тыл центра Навоха Доносора. Царь вздрогнул. «Где он? Заслон?» Кого можно было развернуть, чтобы достойно встретить эту ощетинившуюся копьями массу? Никакого заслона в той стороне не было, кроме нескольких эмуку конницы и лучников резерва, которые должны были выйти на пологую вершину и оттуда обстреливать вражеское войско. Толку от них против ощетинившейся копьями фаланги, хорошо прикрытых доспехами умелых пехотинцев, ждать было нечего». Страшное случилось. Халдеи, ввиду наступления греков, дрогнули. Рахим был свидетелем этой картины. Заметив маневр, который начала совершать фаланга, он сразу догадался, чем грозит забуксовавший, потерявший ударную силу армии, атака наемников. «Может, и не сразу догадался». Сначала почувствовал холод в груди и страстное желание дать дёру, иначе в той кровавой круговерти, которая должна была начаться здесь, когда наёмники переберутся через овраг, не выжить. Лично он, Рахим, окажется в окружении. Потом взял себя в руки и трезво представил, что будет твориться в пустыне, когда начнётся паника. Тем более, что дело ещё не проиграно. Философам еще надо через овраг перебраться. Стоило только стоявшей впереди и муку лучников дать прицельный залп по сбившимся в кучу грекам и... на что это? Лучники подались назад, смешали ряды, самые трусливые бросились в сторону обоза. Рахим бросил свой кесир и бросился на перерез бегущим. Закричал «Стоять! Стоять!» и для устрашения резко поддел голову одного из воинов мечом. Она подскочила на плечах и, описав дугу, упала в пыль, сразу сдобрив ее густой струей крови. «Стоять!» — чуть подальше от него в толпу врезался реглесар, принялся копьем наводить порядок. «Стоять! Стоять!» Воины начали останавливаться. Блеск разбрызгивающего кровь меча, которым Рахим отчаянно крутил в воздухе, вразумил солдат. Тут еще охрана Нереглиссара встретила их, выставив копья. «За мной!» — заорал Рахим и поскакал на прежнюю позицию, возвышавшуюся над оврагом, к прилегающему к Вавилонинам, склону которого уже подходили первые ряды наемников. Свистнула стрела, он нырнул под брюхо коня едва успел соскочить на землю. Кобыла, получив три стрелы в шею, вся в крови, встала на дыбы, отчаянно заржала. Прикрываясь щитом, Рахим принялся выстраивать лучников и щитоносцев. «Вы, дети чумы! А ну, стрелять, как должны стрелять! Молодцы, закада!» Выстроив боевую линию, он принялся, ударяя по щиту, наводить темп стрельбы. Кто-то из спутников на реглисара тоже попытался загреметь щитом, Однако начальник конницы вмиг осадил наглеца и во весь голос заорал «Слушать удары! Слушать счет! Снять грязных птицеголовых с противоположного ската!» Халдеи дали первый залп, затем второй, и тут же рабочий ритм, привычная работа, внесли успокоение в ряды лучников. Щитоносцы указывали цели. Рахим задал такой ритм, что в несколько минут смел египетских лучников — с противоположного склона оврага. Теперь наемники, скопившиеся в низине, остались одни, беззащитны перед лучшими в мире стрелками из луков. Щитоносцы вступали в драку с теми врагами, кто сумел подняться на бровку, лучники же, выстроенные в два ряда, принялись осыпать стрелами, вопивших в провале греков. Два удара в щит — залп. Один удар, две первые шеренги отбегают назад, вперед выбегают две следующие шеренги. Два удара — залп. Рахим уже добрался до войскового барабана и принялся задавать темп с помощью битья в его, затянутое воловьей кожей, нутро. С философами было покончено после десятка залпов. Нереглисар подскочил к Рахиму. Не доезжая, заорал. «Эмуку твоя, разверни ее фронтом!» «Бей по птицеголовам!» Рахим поклонился. Затем передал палочки подоспевшему, бледному, как смерть, барабанщику и выскочил вперед строя. «Отдал команду!» Он повел Эмуку вверх, по направлению оврага. Строго следил за соблюдением линии, и как только лучники добрались до неровного гребня, с которого открылся вид на поле сражения, где в нерешительности стояли между собой две стены воинов, приказал открыть огонь по египтянам, в том же темпе. Сколько времени они палили, Рахим не запомнил. Вражеская стрела угодила ему в плечо. Его оттащили в тыл, положили на задах. Здесь лекарь вырвал стрелу, попытался остановить кровотечение. Последнее, что запечатлелось в памяти, подъехавший к нему царь. На Навуходоносор глянул с коня и в компании с нереглиссаром ускакал прочь. До вечера обе армии обстреливали друг друга из луков. Как только солнце склонилось к пустынным холмам, египтяне отошли на прежние позиции. Ночью из их лагеря доносились наглые возгласы. «Что, черноголовые, скушали нашего пирога? Завтра готовьтесь!» Мы приладим ваши головы на пике. В лагере Вавилонин отмалчивались. Навуходоносор никому в ту ночь покоя не дал. Всех годных к строю обозников, танцоров, слуг, явнухов, поваров, подавальщиков еды, подавальщиков напитков, фрукторезов, рабов номенклаторов. Примечание. Рабы, в обязанности которых входило запоминать и докладывать господину то, что тому хотелось запомнить. Конец примечания. Бродобреев, педикюристов, поставил в строй, распределил по кесирам. Рабам за участие в сражении была обещана свобода, наемным награда. С первыми лучами солнца халдейская армия была готова дать отпор противнику, если тот решит наступать. Скоро, однако, выяснилось, что лагерь врага пуст. Армия снялась еще ночью, оставив заградотряды, которые должны были жечь костры и создавать шум. Вавилонский царь взошел на возвышенность, заваленную трупами людей, лошадей, боевых псов. Зрелище было жуткое, вокруг оторванные конечности отрезанные головы. Все это уже к исходу следующего дня начнет гнить, пахнуть. Через год здесь будут лежать горы костей, которые тоже вскоре растащат дикие звери и птицы. С чем он, сын Сара, взошел на эту гору? Знал, что грустить времени нет, время не остановишь, и все равно мысль о том, что все это впустую, что не того требует от него великий мордук, нагоняла печаль». Что же может выстоять под ливнем минут, Градом часов и дней, Обстрелом месяцев и годов? Уж никак не воинская слава. Разве что невиданная до сих пор красота И соразмерность исполинского сооружения, Благодать земли, досыта получающей Плодотворную влагу, Изобилие плодов в садах И зерна в колосьях, А может, слово? Или, как выразился плешивый Иеремия, завет? Бог его знает. Одно было ясно. Он отогнал неуместные видения. Далее в Египет ему хода нет. Нихау не терял времени даром, а он, сосунок, слишком долго терпел обольстительные речи вавилонских лизоблюдов, Слишком снисходительно относился к льстивым речам этих иудейских и сирийских изменников, кто с ним остался. Отряды муавитян и эдомитян, вот на них и следует положиться».